Глава третья. Из приречья цирковые уехали на следующее утро. Первые несколько миль странники вдыхали нежный аромат цветущих садов, потом потянулись полосы пашни, разделенные межевыми знаками, а ближе к полудню дорога опять снырнула в лес и буйная растительность низового эгерина стерла всякий след присутствия человека, кроме самой дороги. На встречу цирковым выехала из-за поворота легкая карета, окруженная дюжиной вооруженных всадников. Тарту свернул к обочине. Карета протарахтела мимо. Последний из всадников подмигнул старшине и коснулся пальцами выгнутого края шлема. Фаргал проводил кавалькаду восторженными глазами. «Воины!» Часа в три пополудни, Тарто решил сделать привал. Выбрав местечко, где деревья росли пореже, он свернул с дороги и въехал в лес. Фургоны затрясло на ухабах, молодая поросль скребла под днищем, но лошадки старательно тянули вперед, и фургоны, как тяжелые сухопутные корабли, медленно вплывали в лесную тень. Шагов через 150 впереди обнаружилась полянка, а за ней сплошной чистокол стволов, прорезанные лишь парой звериных троп. «Стой!» – скомандовал старшина, натягивая вожжи. Но лошадки уже и сами остановились, сообразив, что к чему. После обеда Тарту объявил, каждый может заниматься, чем желает. Заработали. Бубенец немедленно достал свой лук. «Я иду охотиться!» – гордо заявил он, и все расхохотались. Один фаргал отнесся к этому заявлению серьезно. «Возьми меня!» с надеждой попросил он. «Пожалуйста». «Пошли», – великодушно согласился Бубенец. «От лагеря далеко не уходить», – строго предупредил Налус, взяв сына за вихор. «Ты понял меня?» «Ну, ясно». Бубенец всем своим видом демонстрировал послушание. «За младшим присматривай», – сказала Нифру. «Может, Кадол с ними погуляет?» – предложила жена Налуса. Тихая, рожеволосая женщина, выглядевшая лет на десять старше своей свекрови. Красивое лицо Кадола выразило все, что он думает по поводу этого предложения. «Ладно уж», — решил Тарту, — «пусть идут. Семь лет парню. Сколько можно его пасти?» Шли звериной тропой. Бубинец хищно поглядывая по сторонам впереди... Фаргал семенил следом, вертя во все стороны головой и пытаясь уследить за каждой вспорхнувшей бабочкой. Бубенец, чувствуя себя грозным охотником, то и дело вскидывал лук, но мелкие птахи были слишком проворны. Впрочем, внук Тарто не терял надежды. И Фаргал тоже. Он замирал всякий раз, когда Бубенец прицеливался. «Приятель подобьет свою первую дичь и даст стрельнуть Фаргалу. Такой уговор!» Бубенец резко остановился, и малыш ткнулся ему в спину. Шш, сердито зашипел юный охотник. Спухнешь? Кого? Сдерживая дыхание, спросил Фаргал. Там. Бубенец повернул голову мальчика в нужном направлении, и Фаргал увидел в просвете между кустами ежевики шагах в тридцати пятнистый звериный бок. Олень! С восторгом прошептал мальчик. Стой, не двигайся. Сейчас я его и вскинул лук. Фаргал услышал звонкий щелчок тетивы, увидел стрелу, нырнувшую в просвет. Оглушительный визгливый рев потряс заросли. Олень прыгнул с хрустом, ломая ветки. Не прочь от стрелка, а прямо на него. Бубенец закричал Фаргал тоже закричал, хотя еще не понял, что произошло. А когда понял, вылетевший из рук стрелка лук уже лежал у ног Фаргала, а свирепый лесной кот, огромный, локтя в три длиной, стоял над бубенцом, придавив его лапой к земле. Рубаха на груди мальчика была разорвана и покраснела от крови. Кот рыкнул, и Фаргала пробрала дрожь. Он попятился. Кот заурчал. Шерсть на его загривке еще больше вздыбилась. Голова бубенца была откинута назад, горло в полулокте от клыков кота. Фаргал замер. Он понял, что сейчас произойдет. И страх пропал. Пришла ярость. «Не смей!» – закричал он. «Не смей!» Кот оторвал взгляд от своей добычи. Глаза у него сузились и вспыхнули, как драгоценные камни. Но Фаргал не испугался. Схватив лежащий на тропе лук, он замахнулся. Украшенные кисточками уши кота прилегли к затылку, спина напряглась. Восемь шагов между ним и крошечным человечком, только один прыжок. Еда, которая не убежит. Вязкая нитка слюны сползла вниз и повисла на нижней квадратной челюсти. И вдруг вся шерсть хищников стала дыбом, лапы выпрямились, и кот неуклюжим скачком поддался назад, издав уже не рыка, а сдавленный мяу. Он смотрел поверх головы фаргала, но мальчик решил, что зверь испугался его и решительно шагнул вперед. Кот забыл о своей беспомощной добыче, забыл о втором человечке. Хищник напрочь позабыл о голоде. Не отрываясь, кот глядел на зеленую плоскую голову с горящими глазами и сиплый мяв вибрировал в его глотке. Широкая змеиная пасть распахнулась и оттуда вырвался свист. Человеческие уши его не могли услышать, но кота он хлестнул как кнут. Подпрыгнув, хищник развернулся в воздухе, вцепился когтями в ветку, перемахнул на соседнее дерево и своим умчался прочь. Ааа! В восторге завопил Фаргал. Плоская голова опустилась ниже, почти коснувшись его макушки. Черный раздвоенный язык плясал между кинжалоподобных зубов. Так продолжалось мгновение, а потом страшная пасть над головой мальчика беззвучно сомкнулась, и существо, поверхшее лесного кота в такой ужас, стремительно и бесшумно кануло в чаще. «Где? Что?» Большой с топором в руке проломился сквозь кустарник и застыл, увидев лежащего на земле бубенца. «Эй, подвинься, бегемот!» Наус протиснулся мимо бывшего солдата, переградившего тропу, и бросился к сыну. Большой озирался, тиская в руке топорище, но драться было не с кем. Бубенец застонал и открыл глаза. «Что случилось, сынок?» – бережно придерживая ладонью голову мальчика, спросил Наус. «Я стрелял в оленя, па", пробормотал бубенец. «Я попал, а он на меня прыгнул». «Появился Тарто». Он тяжело дышал, возраст не позволял ему соревноваться в беге с молодыми. Убедившись, что явной опасности нет, он первым из взрослых обратил внимание на Фаргала. Мальчик стоял в стороне, все еще сжимая лук. Тарт обнял его и почувствовал, что мальчика трясет. «Ну все, не бойся», – ласково проговорил старшина. «Мы уже здесь». «А я и не боюсь», – Дрожащим голосом ответил Фаргал. «Это я прогнал его». «Оленя?» – спросил Наус. Фаргал замотал головой. Большой, наклонившись, высматривал в траве следы. «Кто это был?» – спросил Тарто, покрепче прижимая к себе мальчика. «Такой пятнистый, с зубами», – возбужденно проговорил Фаргал. «И шерсть у него такая...» Мальчик растопырил пальцы. Наус хмыкнул. «Он повалил бубенца?» Фаргал перестал дрожать и хотел его укусить. «А я так замахнулся!» Мальчик тряхнул луком. «Как закричу на него!» И он убежал. «Хм!» – воскликнул Большой, выпрямившись. «Лесной кот! Глянь, какая лапища!» Тарто отпустил Фаргала и подошел к внуку. Убрав окровавленные лохмотья рубашки, он оглядел глубокие борозды, и сполосовавшие грудь мальчика. «Да», – сказал он. Налос, дай-ка рубаху. Надо забинтовать. Это точно лесной кот. Трое мужчин разом посмотрели на Фаргала. — Ну-ка покажи нам еще раз, что ты сделал, — попросил старшина. — А вот, — охотно откликнулся малыш, — вот я поднял лук. Он тут лежал. Вот так замахнулся. Пошел вон, не смей его трогать. Глазенки у Фаргала разгорелись. А он вот так сделал шерстью. Малыш растопырил пальцы. «Зашипел, подпрыгнул и убежал. Вон туда!» «Чудеса!» — сказал Налус, стаскивая рубашку. Тарто взял у Налуса рубаху, разорвал и крест-накрест обмотал грудь внука. «Ладно, пошли», — распорядился он. «Бери парня, Налус!» Большой сунул за пояс топор, подошел к Фаргалу и протянул ему руку. «Ты храбрец! Давай опять. Ручонка Фаргала была раз в десять меньше ладони Большого. «А ты покатаешь меня на шее?» – спросил малыш, полагая, что расположением Большого надо воспользоваться не откладывая. «А как же?» Бывший солдат одним движением забросил Фаргала на плечи. Мальчик вцепился ему в шевелюру и засмеялся. Так они и появились в лагере. Первым – Налус с раненым сыном на руках, вторым – Большой с Фаргалом на загривке, последним – Тарто, погруженный в размышления. Раны бубенца оказались довольно серьезными, но мази Нифру помогли. Через несколько дней раны затянулись, правда шрамы на груди у бубенца остались на всю жизнь. А лук он подарил Фаргалу, только стрелы пришлось сделать новые. Старые потерялись в лесу.